Глава 41 Я настолько не ожидаю нападения, что просто не успеваю что-либо понять. От удара о воду вышибает воздух из груди, а учитывая, что плаваю я как топор, то, естественно, практически сразу начинаю тонуть. Глаза открыты, мельтешение и чернота, смазанные словно растянутые в пространстве звуки, и паника, паника, паника. И ощущение, что я уже вечность под водой. Все заканчивается неожиданно. Меня выносят на поверхность, судорожно цепляюсь за что-то твердое, надежное настолько, что кажется, будто меня на утёс или камень огромный выбросило. Хотя, бред, откуда тут камни? Тем более такие горячие. Жадно хватаю воздух губами, сжимаю до боли пальцы, на чем то обжигающем, гладком и твердом. Моргаю слепо, ничего не видя и не соображая. «Аня! Аня!» Голос Ваньки, виноватый и напуганный, пробивается сквозь темноту в глазах и шум в ушах. «Ань! Прости, Ань! Аня!» Черт, Он плачет, что ли?» «Я уже могу соображать, могу осознавать себя в пространстве». Я осознаю, и сердце тормозит в легком ужасе, потому что камень, за который я судорожно цепляюсь, не камень вовсе, а хазаров. Он держит меня на руках, крепко так, словно в тисках сжимает, а я хватаюсь за его плечи и шею, и тоже крепко, потому что, осознав, пытаюсь расцепить скрюченные пальцы, но не могу. Кажется, если сейчас отпущу его, то опять окажусь под водой. И пойду к дну, неминуемо. «Стоять можешь?» Гудит тихо камень, от которого не в состоянии пока что оторваться. И я киваю. Хотя вообще не уверена, что буду стоять. Но дальше висеть в его руках — это за гранью, конечно. Да и Ванька чуть не плачет. Испугала его дура. Крепкие ладони аккуратно перехватывают за талию, ставят на землю. Меня качает тут же, и ладони придерживают. И остаются на теле. Это ощущается сковывающей тяжестью, тисками практически. Инстинктивно хочется отступить, а разорвать их, потому что впечатление такое, будто в плену, будто не отпустит. Боюсь поднять взгляд, посмотреть в его глаза. Боюсь найти там подтверждение своему страху. «Аня!» В меня врезается худое, мокрое тоже тело. Ванька пытается обнять, вытащить из рук Хазарова. «Аня!» «Прости, прости, прости!» «Я не думал, Аня!» «Да все в порядке!» Выдыхаю я, поворачиваюсь к мальчику и с облегчением осознавая, что Хазаров уже не удерживает. Обнимаю Ваньку, глажу по мокрой макушке. «Все хорошо!» Я просто плавать не умею, вот и запаниковала. Я не знал. Я не хотел, Аня. Я так испугался, что ты... Ванька обхватывает крепко-крепко, и я думаю, что еще пару лет, и он будет выше меня уже. Почему-то именно в этот момент представляю, каким он будет, когда подрастет. Высоким, красивым, с темными, озорными глазами и лихой, подкупающей улыбкой. Он жмется ко мне, как щенок, потерявшийся в этом огромном мире. Глупенький, напугался. Внутри что-то такое появляется, растет, чему и название то нет. У меня, по крайней мере. Обнимаю его в ответ, что-то шепчу успокаивающее, что-то о том, что не надо бояться и куда я могу деться, и отчетливо понимаю, что в самом деле никуда не денусь. «Как можно куда-то уйти, когда так держит?» «Да отпусти ты уже ее, мелкий!» Врывается в наш тандем веселый голос Каза. «Она мокрая вся, пусть переоденется, сходит!» Ванька, опомнившись, отпускает меня, отступает. И Каз, хмыкнув весело, добавляет. «Или пусть не переодевается, пусть так ходит!» Я моргаю удивленно. только теперь осознавая, что мокрая же полностью, а из одежды на мне только футболка свободная, которую нашла в шкафу, в гостевой комнате и джинсы. белье постиранное и сохнет с ночи. Я как-то не предполагала, что буду плавать. И сейчас моя невеликая однёрочка, которая вполне пристойно смотрелась под плотной хэбэшной тканью, очень непристойно выглядит в мокрой футболке. И волосы торчат. И все торчит, мать его. Торопливо обхватываю себя, скрывая внезапно появившуюся грудь. Вот как так? Всегда считала, что там нечего смотреть совершенно, и белье любила спортивное, просто майки плотные, удобные для длительного ношения под формой. А тут, в самый неподходящий момент, грудь решила напомнить о своем существовании и торчит. Жуть какая. В полной тишине, наступившей за нахальным замечанием Каза и моей неловкой попыткой прикрыться, по очереди смотрю на всех мужчин. И невольно краснею, потому что слишком внимательный взгляд Уара, тоже выскочившего из бассейна и сейчас стоящего неподалеку, смешливые и наглые глаза указа, рассматривающего меня в упор. И слишком близко стоит Хазаров. Он, конечно, грудь вряд ли видит, я же спиной к нему повернулась. Но почему-то именно его темное, мрачное присутствие больше всего давит. Так что дрожь по коже идет. «Аня, ты замерзла вся». «Нет, Ваньку надо учить молчать все же. Это детская непосредственность. Мурашки по коже». «Да». Киваю я, сильнее обхватывая себя крест-накрест. Я пойду переоденусь. Торопливо делаю шаг, и икру продирает острой болью. Скрикиваю, поскальзываюсь. И опять попадаю в крепкие руки Хазарова. Машинально хватаюсь за шею, удивляясь тому, что это уже вроде как привычно. — Аня! — пищит взволнованно Ванька. И я, морщась от боли, торопливо успокаиваю. Судорог, Вань, сейчас надо размять. Я помогу. Не надо. Неожиданно подает голос Хазаров. Я сам. А вы? Тут он вскидывает взгляд на понимающие скалящихся друзей и напряженно смотрящего на меня Ваньку. Потише тут. Нет, я помогу. Упрямится Ванька, но Каз перехватывает его поперек туловища и тащит прочь, приговаривая. Да, там твоя помощь не требуется, парень. Пошли и постреляем. Тут есть стрельбище в курсе с настоящими винтовками. Нет, возражает Ванька, возмущенно дергая ногами и извиваясь в тяжелых лапах каза. А не больно! Ей помочь надо. Они помогут, ты все равно ничего не сделаешь. Нет, Б... Нянька, скажи ему. Он разворачивается прямо с висящим под мышкой Ванькой, и я, мучительно улыбаясь, подтверждаю. «Вань, я правда в порядке. Сейчас сама пойду. Если что, мне помогут. Просто полежать надо. Судорога же». Ванька хмуро смотрит на меня, переводит предупреждающий взгляд на отца, потом опять на меня и говорит сурово. «Если что, зови сразу». «Конечно, Вань». Да ничего с твоей нянькой не сделают, смеется Кас, опять разворачиваясь и топая в сторону кустов, за которыми, судя по всему, еще какая-то площадка, спортивная, может. Массаж только, и все? Чего разволновался? И вообще, ты сегодня уже знатно накосячил, не лезь под горячую руку. Я же не знал, что она плавать не умеет, вопит обижена Ванька, но уже не брыкается. «А там винтовки настоящие?» «А то». Арп подхватывает полотенце со стула, кивает Хазарову. «Помощь не требуется, как я понимаю». «Нет», — тяжело роняет Хазаров. И я тут же торопливо подтверждаю. «Да, уже все прошло. Я сама. Отпустите, пожалуйста». Но Хазаров просто разворачивается и идет в сторону дома. Я немного тёргуюсь, ощущая, что судорога и в самом деле прошла. Пожалуйста, я могу сама идти. И вообще, вам же неудобно. Из-за плеча Хазарова ловлю веселый взгляд Ара, медленно вытирающего грудь полотенцем. Отворачиваюсь, не желая замечать, сколько в этом взгляде понимания. Чего они все выдумывают? Пожалуйста. Опять прошу отпустить, но Хазаров словно не слышит, идет спокойно вперед. И только когда в третий раз повторяю просьбу, роняет тихо. «Не дергайся».